Однако отмечалось уменьшение процента латышей и увеличение процента евреев. 20-е были временем значительного притока еврейских кадров в органы ОГПУ. Автор объясняет это так: евреи стремились реализовать свои возможности, невостребованные, в дореволюционный период. С учетом углублявшейся профессионализации органов госбезопасности, евреи часто лучше других отвечали требованиям, предъявлявшимся кадрам ОГПУ в новых условиях. И, например, из четырех помощников Дзержинского на посту председателя ОГПУ трое были евреями Егода, Герсон, И Луцкий. В 20-е и 30-е годы крупные чекисты реяли по стране как орлы-стервятники, быстро переносясь со скалы на скалу. От начальствования среднеазиатским ГПУ куда-нибудь на Белорусское, из Западной Сибири на Северный Кавказ, из Харькова в Оренбург, из Орла в Винницу – беспрестанный вихрь перелетов и смен. Одинокие голоса уцелевших свидетелей или наблюдателей – только вспоминали во след, без точной привязки к году, мелькающие имена палачей. Чекисты оглашали свои ряды предельно скупо, вся их работа и сила на полной закрытости. Но вот подвело десятилетие славной ВЧК. И мы читаем в газете приказ за подписью вездесущего с 1921 зампред ВЧК, с 1923 -го, член Ревейнсовета СССР, с 1925 замнарком Вейнмор награждаются за особо ценные заслуги, уж значит, самые наивыдающиеся. Егода самоотверженность в деле борьбы с контрреволюцией. Трелиссер отличился преданностью делу революции и неутомимостью в преследовании ее врагов. И еще 32 чекиста. Да что ж нам их имен доселе не оглашали никогда? А ведь каждый из них одним шевелением пальца мог уничтожить любого из нас их ряды. И среди них уже знакомая нам Яков Агранов за эти годы фабриковала дела по всем важнейшим политическим процессам. Еще предстоят ему дела в промпартии, Зиновьева-Каменева и прочих. И опять Зиновий Кацнельсон и Матвей Берман переправился из Средней Азии на Дальний Восток, и Лев Бельский Наоборот, с Дальнего Востока в Среднюю Азию. Тут и новые имена. Лев Залин, Лев Мейер, Леонид Вуль, Соловецкий попечитель, Семен Гензин, Карл Паукер. С некоторыми из них мы уже и познакомлены. Теперь с ними знакомился и народ. В этом юбилейном газетном номере Видим и крупный снимок хитро-улыбчивого Минжинского с его верным заместителем Угрюмым Ягодой, а можем увидеть и Треллиссера, где еще его найдешь. Спустя короткое время, спохватясь, что недонаградили от ЦИКа СССР Орден Красного Знамени еще двум десяткам чекистов, Опять пестрые ряды с русскими, с латышами, а евреев в тех же пропорциях до трети. А многие совсем не мелькали в публичности. Семен Шварц в годы Гражданской войны был председатель Всеукраинской ЧК, а коллега его по Всеукраинской ЧК Евсей Шервинт, Потом целое десятилетие был начальником Главного управления местами заключения и конвойной стражи СССР. Естественно, что в безвестности пребывали чекистские разведчики, как Гремериль Хейфиц, разведчик от конца Гражданской войны и до конца Второй мировой, или Сергей Шпигель-Глас. Чекист с 1917-го через разведку возвысился до начальника иностранного отдела ГУГБ НКВД дважды получал звание Почетный Чекист. Иным же, как Альберт Стромен Строев, немного то и Чинов досталось на том, что член комиссии по чистке Академии наук в Ленинграде и ввел допросы ученых. По академическому делу в 1929-31. А Давид Асбель вспоминает семью гомельских хасидов Нехамкиных. Асбель и сидел по доносу младшего Лёвы. Революция выбросила Нехамкиных на гребень волны. Они жаждали мщения, мстить всем, аристократам, богатым, русским, лишь бы мстить. Это был их путь к самоутверждению. Не случайно свела судьба питомцев этого славного рода в ЧК, ГПУ, НКВД, прокуратуру. Большевикам для осуществления их целей нужны были бешеные, и они нашли их, в семье Нехамкиных. Один из этой семьи, Рогинский, достиг даже сияющих вершин, был заместителем прокурора СССР, но в годы сталинских чисток, как и многие, был спущен под откос и попал в лагерь, где превратился в дешевого стукача. Остальные братья Нехамкины не были столь известны широкой публике. Сменив свою фамилию на более привычную для русского уха, они занимали весьма высокие посты в органах. А Уншлихт не менял свою фамилию на более привычную. И то сказать, до чего отцом русского народа стал этот наш славянский брат Боевой самолет, построенный на средства крестьянских обществ взаимопомощи, то есть на последние копейки, выдранные из крестьянского кармана, назван имени Уншлихта. Крестьяне бы и имени его не выговорили, и уж, наверное, думали о нем поляки, что он еврей. И это оттесняя еврейскую тему настойчиво напоминает нам, что дело далеко не в ней, ибо разрушительность революции она не объясняет только густо окрашивает как окрашивали ее для русского крестьянина и другие во множестве имена каких произнести не могли от польского дзержинского и эйсмонта до латышского Вацетиса а начни развивать тему латышскую и кроме тех стрелков, что разгоняли учредительное собрание, а потом держали на себе безопасность кремлевской верхушки всю гражданскую войну да кроме того геккера, подавителя ярославского восстания потянутся и через высшее руководство рудзутак, эйе, соловецкий, Эйхманс, Карклин, Кактинь, Кисис, Кнорин, Скудря. Один из подавителей Тамбовского крестьянского восстания. Чекисты Петерс, Лацис, к ним в компанию почетный чекист, литовец Юсис. И дотянется аж до 1991 года пуга. Да и если настойчиво отличать украинцев от русских, как это требуют украинцы теперь, десятки их мы видим на самых крупных постах большевицкой власти, от самого ее начатка и до самого конца. Нет, власть тогда была не еврейская, нет, власть была интернациональная. По составу изрядно и русская. Но при всей пестроте своего состава она действовала соединенно, отчетливо антирусски, на разрушение русского государства и русской традиции. И несмотря на такую антирусскую направленность власти, и при такой интернациональной пестроте палачей, почему на Украине, в Средней Азии, Уж не говоря о Прибалтике, народ считал своим поработителем русских. Чужие свои разрушители все же свои, а чужие разрушители от своей чужести неотделимы. И хотя объяснять действия разрушителей национальными корнями или побуждениями ошибочно, Но и в России двадцатых годов тоже неотвратимо витал вопрос, какой вот спустя много лет задает и Леонид Шапира. Почему ж всякому, кто имел несчастье попасть в руки ЧК, предстояла весьма высокая вероятность оказаться перед еврейским следователем или быть расстрелянным им? Но как же далеки от таких вопросов, столь многие современные перья, и по сей день, и без тени подобных мыслей, да с каким редким тщанием откапываются еврейскими авторами и приводятся в современных изданиях пространные списки начальствовавших тогда евреев. С таким неожиданным оттенком гордости журнал Алиф В статье «Евреи в Кремле» публикуют список на 1925 год евреев административных чинов Совета народных комиссаров. Перечисляет 8 из 12 членов правления Госбанка, столько же из верхушки советских профсоюзов. А вот и объясняет, нам вовсе нечего бояться обвинений, как раз наоборот – Активное участие евреев в тогдашней государственной жизни может лишний раз объяснить, почему тогда государственные дела обстояли лучше, чем сейчас, когда еврея днем с огнем не найдешь наверху. Это написано, трудно поверить, в 1989. Или вот другой уже упомянутый нынешний израильский автор, в своем кропотливом отборе чинов Красной Армии бережно выписывает нам длиннющий список начальников гражданской войны, тогда, в двадцатые, расселившихся по большей части в штабах и политуправлениях, и еще всех Леонок своей гордости изыскал. Касательно армии и еще один израильский следователь, опубликовал статистические выкладки на основе данных переписи 1926 года. Мужчины-евреи составляли в то время 1,7% всего мужского населения СССР. Среди боевых офицеров евреев было 2,1%, среди командного состава 4,4%, среди политического руководства 10,3% среди военных врачей, 18,6%. А что видно было западу? Если посты внутри государственного аппарата могут оставаться подолгу скрытыми при сохраняемой конспиративности ВКПБ уже и пришедшей к власти, то дипломаты Мелькают на виду у всего мира. При первых дипломатических конференциях с Советами Генуэзской Гаакской 1922 не могла не отметить Европа, что советские делегации и их аппарат состоят большей частью из евреев, несправедливостью истории. Попала в полную тень и долгая успешная дипломатическая карьера Бориса Ефимовича Штейна, он даже не упомянут в Большой советской энциклопедии 1971 год. А между тем, он был второй, по важности, заместитель Чечерина на Генуэфской конференции.